Но я был слишком зачарован этой беседой, чтобы пошевелиться. «По правде говоря, — продолжал Блейни, — у вас не может быть никаких доказательств. То, что Юджин боялся меня, не говорит ни о чем. Он был трусом от рождения. Я описал ему некоторые способы, с помощью которых могу безнаказанно убить человека». Но это было сделано только ради того, чтобы показать Фуру, что его владение половиной дела лишь результаты моей терпимости и ничего более. То есть мое предложение двадцати тысяч долларов должно было быть расценено им как жест доброй вали. Я никогда не опущусь до убийства, не отдавать человека я не ставлю так высоко. Он добился чуда. Я собственными глазами увидел, как Вулф выскочил из своего кабинета. Чудо! Я не раз видел, как отсюда вылетали многие, очень многие, но он сам. Когда дверь лифта открылась и захлопнулась, стало ясно, что Вулф даже не рискнул остаться на этом этаже. «Не обращайте внимания», — сказал я Блейни, Он очень эксцентричен». «Так же, как и я», — ответил он. «Таковы гении», — кивнул я в ответ. «А он что?» — нахмурился Блейни. «Действительно думает, что это я убил Юджина Пура?» «Да, теперь да». «Почему теперь?» «А, плюньте на это», — махнул я рукой. «Я тоже эксцентричен». Зазвонил внутренний телефон, и я развернулся, чтобы поднять трубку. Это звонил Вулф из своей комнаты. Арчи, он ушел?» «Нет, сэр. Вы проводи его да побыстрее, а потом позвони Солу и попроси его приехать». «Да, сэр». Вулф повесил трубку. «А что же?» Значит, он действительно взведен до упора. Частный детектив Салпензер был лучшим представителем своей профессии к западу от Нантакета. Ну, не считая меня, разумеется. И он получал по 20 монет в день, плюс расходы. Выпроводить Блейни было не так-то просто. Мне пришлось почти вынести его на руках. Удача отвернулась от нас. Соло Пензера не было на месте с тех пор, как он занялся частной практикой. застать его было очень сложно. В конце концов мне удалось выяснить, что Сол находится по делам где-то в районе Лонг-Айленда, и я попросил, чтобы он по возвращении перезвонил нам. Около трех часов тот звякнул, сказав что сможет быть у нас вскоре после шести. Для Вулфа в его нынешнем состоянии духа деньги не играли никакой роли, так как он запросто потратил доллар восемьдесят центов на телефонный разговор с Вашингтоном. Он быстро нашел генерала Карпентера, по чьим началам я дослужился до майора, и которому Вулф... Помог в свое время в разрешении некоторых проблем. Вулф попросил его об одолжении в виде рекомендательного письма, которое открыло бы двери Беккер Корпорэйшн. Но этого ему показалось мало. Без десяти четыре он сказал, «Арчи, определи, нужно ли мне поговорить с этим Джогроллом». «Каким образом, сэр? По кофейной гуще? Или же мне обратиться к кому-нибудь из года? Обратись и узнай!» Поэтому сразу после того, как Вулф направился в оранжерею, я позвонил в правление компании Блейни и Пур и поговорил с Джо Гроллом. Никакого давления не потребовалось, Джо сказал, что будет рад увидеться, с кем угодно, где угодно и когда угодно, но только после работы. Он заканчивал в половине шестого. Мы договорились встретиться в гриль-баре «Пита» на 19 стрит. Кроме относительно хорошего виски, отличительной особенностью этого бара были еще кабинки с доходящими до потолка перегородками что создавало хоть какую-то иллюзию уединения. Усевшись в одной из кабин, я с удивлением обнаружил, что Джо Гролла можно было назвать красавчиком, разве что вот уши немного подкачали, но в целом он был вполне на уровне. Когда официант принес наши бокалы, я заговорил. — Как я уже сообщил... «По телефону мне хотелось бы обсудить с вами это убийство. Вы, наверное, слышали о Ниро Вулфе?» Во вторник после ланча мистер Пур с женой приехали к нам и сообщили, что Конрой Блейни собираются разорвать партнерство с Юджином Пуром самым простым способом, убив Пура. «Я знаю», — кивнул он. «Да, от полицейских?» — Нет. А мне вчера об этом сказала Марта, миссис Пур. Она попросила меня зайти и помочь ей с организацией похорон. Джо махнул рукой. — Боже, похороны одного штатского создают больше проблем, чем похороны целой роты на войне. — Разумеется, — кивнул я. — Розничная торговля всегда более обременительная, чем оптовая. Я отхлебнул из стакана. Я не согласен с версией, что Пура убила Элен Вардис, а вы? — Что? — вытарешился он. — о чем вы говорите? О какой версии? — Ну, что Элен Вардис готова на все ради Блейни, хотя черт его знает почему, и что она изготовила эти сигары, а потом во вторник... — Ради бога! Спокойно, — сказал Джо, и вдруг неожиданно добавил сорвавшимся голосом, «А кто же это придумал? Роуклиф, Нировулф или вы?» Он был на грани истерики. Похоже, я нажал не на ту клавишу, а, может быть, как раз и на ту, но в любом случае мне не хотелось, чтобы Джо злился на меня. «Не я, — уверил я его». Да и не волнуйтесь так. Он засмеялся. Смех был горьким, но не истеричным. «Все верно», — сказал Джо. «Мне надо помнить об этом, не волноваться. Все кругом так заботливы. Они надевают на тебя военную форму и обучают всему тому, что на их взгляд должен знать молодой человек. А затем...» Везут тебя за океан прямо в пекло. Бомбы, пули, мины, огнеметы, И твои друзья умирают у тебя на руках. А после двух лет этого ада Они привозят тебя домой и говорят, — Самое главное не волноваться. Джо допил остатки из своего стакана И отставил его в сторону. — Я спокоен, — сказал он. Итак, я вернулся домой, пошел на работу. Не волноваться, и вот что меня встретило. Девушка, которая, как я считал, будет меня ждать, девушка по имени Марта Дэвис, вышла замуж за босса, и ведь никто не написал мне об этом. Это не ее вина, она никогда ничего мне не обещала, даже писать, но я так ждал встречи. — О, разумеется, я повидался с ней, потому что она попросила меня о помощи. Марта думала, что ее мужа собирается убить, и, хорошо зная Блейни, я ни минуты не сомневался в этом. Мы несколько раз встречались в городе. Она хотела обговорить со мной все до конца, а кроме того, хотела, чтобы я следил за Блейни. — Но почему я вам все это рассказываю? «Ведь вы же не были в армии?» «Был», — ответил я. «Но признаюсь, что у меня на руках никто не умирал. И я выполнял приказ». «И я тоже, братишка. А остальные?» «Ну, в общем-то, я пережил это. Может быть, потому что Марта выглядела старше, чем я ее помнил. Кто знает?» «И кроме того, существовала другая девушка» которая до моего призыва в армию была обычным гадким утенком, но теперь она выросла. Я не рассказываю вам ничего такого, что не было бы известно полицейским. Эта девушка Лен Вардис, вы ее видели? — Да, и она показалась мне не в себе. — Не в себе? — засмеялся Джо Гролл, но тут же остановился — Да, она была не в себе. Я влюбился в нее, как... Ага, спасибо. Последняя относилась уже к официанту, наполнившему наши стаканы. Хорошие виски. Так вот, она... Я просто не могу понять, что в этом пуре такого привлекательного, да еще в таком возрасте. Похоже, этого я не пойму никогда. Сначала марта... Теперь Лен... Я как-то видел их вместе в ресторане, в другой раз в его машине. Однажды я даже проследил за ней прямо от конторы, они встретились на 14-й стрит. Взяли там такси, и я потерял их. Но, разумеется, я потребовал у нее объяснений, но Лен ответила, чтобы я проваливал, как всем чертям.